Глава 13. Медник летний. Значение ⁇ Я сдаюсь ⁇ Пилиантус верникозус. Западная Австралия. Этот изящный древовидный куст растет на прибрежных пустошах, равнинах и в песчаных дюнах. Цветы очень эффектные, имеют цвет от красного до оранжевого и желтого. Цветет весной. Соцветия распускаются на суховатых веточках, плотно покрытых маленькими жесткими листьями. Молодые бутоны покрыты глянцевым мысленистым налетом. Элли смогла бы узнать историю своих родителей от разных людей, но Джон никак не ожидала, что те сами ей обо всем расскажут. Однако именно это и случилось. Агнес тренировалась писать свое будущее имя, а Клем описывал то, что должно было произойти. До приезда Элис в Торнфилд Джун казалось, что она избавилась от всех свидетельств пребывания Агнес и Клема в поместье. Она упаковала их вещи в коробки и отвезла в город, где арендовала склад. Ей в голову не пришло просматривать все книги на полках в колокольне. Когда Элис устала рыдать, Джун отнесла ее вниз, где Твик уже наполнила горячую ванну. Джун избегала смотреть ей в глаза. Твик никогда не сделала бы замечание вслух, это было не в ее стиле, но Джун все равно знала, что та хотела сказать: у прошлого есть странное свойство, оно пускает побеги. Джун торопливо прошла мимо кухни, где Кэнди стояла у плиты и подогревала для Элис молоко, и молча вошла в свою комнату. Решительно закрыла за собой дверь. Сундук из орехового дерева стоял на кровати, там, где она его оставила. Она с опаской взглянула на него. Тем утром, когда у Элис случился приступ паники и Джун уехала на грузовике, она действительно ездила в город, чтобы записать Элис в школу. Но на обратном пути заехала на склад и провела там много времени, утешаясь воспоминаниями и памятными вещами прошлого. А когда собралась домой, взяла с собой ореховый сундук, оправдывая это тем, что внутри было кое-что нужное ко дню рождения Элис. Она села рядом и оглядела искусную резьбу, представляя, сколько часов Клем трудился над этой вещью. После стола, который он украсил резьбой для Агнес, тот до сих пор стоял в комнате Элис, Клем считал сундук из орехового дерева своей лучшей работой. У Клема имелся талант к цветоводству, но истинным его призванием была резьба по дереву. Он превращал поваленные деревья В мечты. Он закончил сундук как раз накануне своего 18-летия. Тогда ему, мальчишке, казалось, что вырезав на лесном орехе чаяние своей души, он сможет стать мужчиной. По краю крышки с одной стороны несколько раз была изображена руд. На первом изображении она держала в ладонях пригоршню семян, а у ее ног росли цветы. На другом стояла в профиль. Беременная, с большим животом. Наконец Клем изобразил ее старухой с согбенной спиной и безмятежным выражением морщинистого лица. Она сидела у реки с букетом цветов в руках, а под водой на мелководье угадывались очертания гигантской трески. Вдоль другого края шли изображения мимозы. С цветочным венком на голове та несла на руках малышку Джун, а позади Простиралось цветочное поле и виднелся дом. В центре крышки Клем изобразил себя. За его спиной стоял мужчина без лица. По одной его руку стояла Джун и улыбалась, по другую — девушка, подходившая к нему с веточкой мимозы. Таким себя видел Клем, центральным элементом в истории Торнфилда. Именно поэтому, — напомнила себе Джун, — он поступил так, как поступил. Покинул ферму вместе с Агнес, случайно подслушав их с Джун разговор, в котором та признавалась Агнес, что решила вычеркнуть клеммы из завещания. Выходит, ее сын услышал, как мать говорила его любимой, что считает его недостойным. Джун потянулась к фляжке и сделала большой глоток. Потом еще один. И еще. Пульсация в голове стихла. Глядя на лицо Агнес, вырезанное рукой сына, Джун неохотно признала, что Элис похожа на мать, как две капли воды. Те же большие глаза и лучезарная улыбка. Та же легкая походка. Тоже большое сердце. Подарить Элис то, что принадлежало ее матери — Меньшее, что Джун могла сделать для девочки. Она поддела медный крючок и открыла крышку сундука. Воспоминания нахлынули прежде, чем она успела их остановить. Медовый аромат зим у реки. Горечь тайн. Джун было 18 лет, когда они с матерью встали под мимозой и развеяли прах ее отца. После, когда весь город собрался в их доме, вспоминая о родившихся благодаря ее отцу детях и спасенных им жизнях, Джун убежала на реку. Тогда она уже редко бегала по пыльной тропинке. Она делала это лишь в детстве, впервые услышав историю о том, что река приносила неудачу женщинам из ее семьи, ступившим на эту тропинку. Джун любила порядок во всем и боялась любви. Которая могла быть такой дикой и несправедливой, не выносила вида эвкалиптового дерева, на котором ее мать и бабушка вырезали свои имена, навек запечатлев на коре блаженства и проклятие, что принесла им любовь. Но в день похорон отца мысль о воде притянула к себе опустошенную горем Джун и увлекла за собой через лес. Дойдя до реки и, изорвав клочья черные нейлоновые чулки, заплаканная Джун увидела в зеленоватой воде юношу, который плавал голышом и смотрел на небо. Джун поспешно вытерла слезы и приосанилась. Это частная собственность, объявила она самым чопорным тоном, на который только была способна. Спокойное лицо юноши обезоружило ее. Он словно ждал, что она придет. Волосы у него были темные, а глаза светлые. Подбородок зарос щетиной. Иди сюда, поплаваем. Он заметил ее черное платье. Вода все лечит. Она пыталась его игнорировать, но он смотрел на нее так пристально, что щеки заполыхали, а облегчение от того, что она почувствовала что-то, кроме смерти и горя, было слаще мёда из отцовских ульев. Джон начала расстегивать платье, сперва медленно, затем лихорадочно, и, наконец, сбросила чёрный траурный наряд, обнажила свою бледную кожу и окунулась в воду. Она погрузилась на дно и выпустила весь воздух из лёгких. Песок и мелкие камушки забились между пальцев ног. Речная вода залилась в глаза, нос и уши. Он оказался прав, сказав, что эта вода лечит. Когда давление начало распирать легкие, она вынырнула и жадно глотнула воздух. Парень держался в стороне и смотрел на нее поверх зеленой речной воды. Не успев толком осознать, что делает, Джун поплыла к нему. Позже, тем вечером, они лежали в объятиях друг друга на песчаном берегу, а рядом потрескивал небольшой костерок. Тело Джун соднило от боли и наслаждения. В старших классах она обжималась с мальчишками в кустах, но по-настоящему с мужчиной никогда не была. Она провела кончиками пальцев по крапчатому красному шраму на его груди. Другой такой же шрам был на спине, примерно на том же уровне. Джон поцеловала оба шрама, чувствуя на его коже сладкий вкус речной воды. «Где ты живешь? спросила она. Он высвободился из ее объятий. «Везде», — ответил он и надел ботинки. Она взглянула на него, и осознание камлем легло на сердце. Он собирался уходить. Она собрала свою одежду в охапку и прижала к груди. «Мы увидимся снова». «Я прихожу сюда каждой зимой», — ответил он, — «когда расцветает мимоза». Джун влюбилась, и любовь ее была подобной реке, глубокой, плавной и неизменной она убеждала себя, что ее любовь совсем не похожа на обреченный роман ее бабушки Рут с речным царем или союз отца и матери надежный и устойчивый Джун казалось, что у нее все под контролем. Она не собиралась терять голову из-за мужчины и вырезать свое имя на дереве, чтобы со временем оно сделалось свидетельством ее боли. Ее любовь не превратится в незаконченную историю, уверяла себя она. Он обязательно вернется, когда зацветет мимоза, а мимоза цветет каждый год. Месяцы, последовавшие за смертью отца, тянулись медленно и выдались пыльными и тяжелыми. Мимоза Харт не вставала с постели. В доме пахло гнилыми цветами. Джун бросила все силы на уход за фермой и целыми днями пропадала на цветочных полях, ездила с доставками в близлежащие городки. По вечерам, приготовив ужин, к которому мимоза почти не притрагивалась, запиралась в мастерской и училась заливать высушенные цветы ювелирной смолой. Она сидела там, пока не начинала двоиться в глазах. Иногда засыпала за верстаком и просыпалась с болью в шее и прилипшими к щеке цветочными лепестками. Она старалась по возможности не соприкасаться со страданием матери. Ей было невыносимо видеть разрушение, что оставила после себя любовь. Настал май, и Джун приготовилась, а с первыми распустившимися бутонами на деревьях мозы бросилась к реке. Она бежала, затаив дыхание. «Вот увижу его и задышу», — повторяла она про себя. «Вот увижу его и задышу». Она приходила на берег каждый день. Близился конец зимы. Мимоза отцветала. Одежда висела над Джон мешком. Лиловые полумесяцы залегли под глазами. ее кожа бледнела. Грязь намертво въелась в пальцы. А на цветочных полях распускались сотни бутонов. Однажды в конце августа она вышла на берег реки и увидела небольшой костерок. В котелке кипел чай. Он взглянул на нее, и взгляд его светлых глаз пронзил ее сердце. Где ты был? спросила она. Он отвел взгляд. Сейчас я здесь ответил он. Под его глазом виднелся новый рваный грубоватый шрам. Джун бросилась к нему, обвела его руками и почувствовала биение его сердца под фланелевой рубашкой. Домой она не возвращалась три дня. Они разбили лагерь у реки, ели рагу из консервированного горошка и ветчины, занимались любовью у костра и плели венки из ромашек на солнцепеке. Он не рассказывал, где пропадал. Она не говорила, как хочет, чтобы он остался. Через несколько месяцев газеты написали об ограблениях банков в далеком городе. Полицейские полагали, что грабители были ветеранами, вернувшимися с войны. Власти маленьких городков предостерегали о необходимости хранить бдительность. Преступники вооружены, опасны и будут искать укрытие. Весной, летом и осенью поля Торнфилда цвели непрерывно, благодаря неустанному труду Джун. Она была так поглощена работой, заглушая свои душевные муки в полях, что не заметила, как ее мать истончала, пока от той не осталась лишь тень прежней мимозы. «Смотри внимательно, Джуни!» Были ее последние слова, которыми она предостерегала дочь. «Это дары Рут. Благодаря им мы выжили». Но Джун не смотрела внимательно и не заметила, как болезнь испепелила то, что осталось от сердца ее матери. Для похорон Джун срезала всю цветущую мимозу в Торнфилде. Их третья зима у реки прошла почти без слов. Он не спрашивал, почему она плакала, она не спрашивала, откуда у него шрамы на костяшках. Как и он, она не хотела знать ответ. С наступлением весны Джун поняла, что беременна. Родила одна ветренный ветреный осенний день и назвала сына Климатисом в честь яркого цветка в форме звезды, вечно карабкающегося вверх. Когда мимоза снова расцвела, Джун пришла на берег со спеленатым младенцем в руках, заранее зная, что его там не будет и что он больше не придет. Одинокая, убитая горем, с новорожденным младенцем на руках, Джун ночами плакала в подушку от вины и страха. Она боялась, что мать умерла от ее невнимательности, что сын вырастет и унаследует отцовскую бессердечность, Ночи проходили в отчаянии, пока однажды в теплый день на дорожке перед домом не появилась та, с кем у нее завязалась неожиданная дружба. Джун порылась в ореховом сундуке и, наконец, нашла, что искала. Засушенный букетик тоненьких ромашек. Бережно взяла его и повертела в ладонях. Ясным весенним утром... Тамара Норт пришла в Торнфилд, имея при себе одну небольшую сумку и горшок с цветущими ромашками. Джон открыла на стук, немытая, пахнущая кислым молоком. На ее руках надрывался клем, а за спиной умирало целое поле цветов. Она тут же предложила Тамаре работу. Какую именно, даже не знала. Ей нужна была и помощница, и подруга. Тамара поставила на пол сумку и горшок и взяла Клема на руки. «Капризных детей надо купать», — сказала она. «Вода их успокаивает». Тамара уверенно прошагала в ванную, будто ничуть не сомневалась, куда идет и что собирается делать. Джун осталась стоять в коридоре и ошеломленно слышала звуки льющейся воды, убаюкивающую песенку Тамары и затихающий плач Клема. В первый вечер после прихода Тамары в Торнфилд, когда та уложила Клема спать и устроилась на ночлег в своей новой комнате, Джун срезала несколько ромашек с растения в ее горшке и подвесила букетик сушиться у своего окна, а несколько цветков положила меж страниц Торнфилдского цветочного словаря и сделала новую запись. «Алиария, она же ромашка кустарниковая. В твоем присутствии...» Мое сердце не болит». С тех пор Тамара по прозвищу Твик стала бальзамом для больного сердца Джун. Она лечила его, даже когда Джун ее не слушала. Она убрала сухой букетик обратно в сундук, провела пальцами по резным завиткам на крышке. Сундук был последним подарком Клема перед тем, как тот узнал, что Торнфилд никогда не будет ему принадлежать. Перед тем, как дурной нрав, бурливший в нем с тех пор, как он был ребенком, не дала себе знать и не вырвался наружу, изменив его навсегда. Лучше бы я тебя никогда не знал, лучше бы меня растил Отец, выкрикнул он в пылу ссоры, схватил Агнес и уехал на своем грузовике. Она до сих пор помнила его хриплый голос болезненную бледность и пустоту в глазах Агнес, смотревших на нее в окно кабины. У Джун свело живот, когда она представила, что сын мог выбрать лесной орех нарочно, хотя он никак не мог знать значение этого растения, которое будет преследовать ее все последующие годы. Примирение. Прежде чем с губ сорвался всхлип, Джун поспешно порылась в сундуке и, наконец, нашла то, что ей было нужно для подарка Элис на день рождения. Она захлопнула крышку и дрожащей рукой потянулась к фляге. Сделав несколько больших глотков, вышла из комнаты, прошагала по дому и направилась на улицу, в мастерскую. Джун работала за своим столом еще долго после того, как все легли спать, не выключая ювелирную лампу, пока не заболели глаза и не опустила фляга. Дописав письмо Элис и доделав и завернув ее подарок, Джун погасила лампу, вышла из мастерской, спотыкаясь, прошла по дому в темноте и поднялась в комнату внучки. Элис пошевелилась во сне. Села на кровати. В бледном свете луны, проникавшем в окна, увидела Джун, стоявшую у стола, но ее клонила в сон, и она уронила голову на подушку и снова заснула. А когда проснулась, было уже светло. Настал ее десятый день рождения. Вспомнив о ночном видении, Элис вскочила. На столе лежал завернутый подарок и письмо. Она разорвала оберточную бумагу, открыла коробочку для украшений и ахнула. В коробочке лежал большой серебряный медальон на серебряной цепочке. На крышке медальона в прозрачной смоле пылала россыпь засушенных красных лепестков. Элис поддела замочек. Медальон открылся. Из-под тонкого стекла с черно белой фотографией На нее смотрела мама. Слезы покатились по ее щекам. Она надела медальон и взяла письмо. Дорогая Элис, некоторые вещи трудно сказать вслух, и ты наверняка знаешь это, как никто другой. Когда я была в твоем возрасте, я начала учиться языку цветов у своей матери, твоей прабабушки а та, в свою очередь, узнала его от собственной матери. На этом языке говорили цветы, росшие на нашей земле, у нашего дома. Они помогали выразить то, что подчас не выразить словами. Моё сердце разрывается от того, что я не могу вернуть то, что у тебя отняли. Ты потеряла голос, но и я, кажется, частично лишилась своего. Потому что мне очень трудно говорить о твоем отце и матери. И это неправильно, я понимаю. Я знаю, тебе нужны ответы, поверь. Я думаю, как правильно рассказать тебе обо всем, хотя ты уже наверняка частично о чем-то догадалась. Когда ко мне вернется способность говорить о твоих родителях, я отвечу на все твои вопросы. Обещаю. Возможно, наши голоса вернутся к нам одновременно. Я твоя бабушка. Твоих родителей я очень любила и тебя люблю. Я всегда буду тебя любить. Теперь мы семья, и так будет всегда. Твик и Кэнди тоже твоя семья. Это единственное фото твоей матери, которое у меня осталось. Теперь оно принадлежит тебе. Я вложила в этот медальон засушенные лепестки с Вайнсоной прекрасной. Для женщины из нашей семьи этот цветок означает мужество. Мужайся. Дерзай. Торнфилд был домом для твоей матери, бабушки, прабабушки и прапрабабушки. Теперь он может стать домом и для тебя. Если позволишь, его истории откроются тебе, как этот медальон. Твоя любящая бабушка Джун. Элис сложила письмо и провела пальцем по сгибу. Сунула письмо в карман. Открыла медальон на ладони и посмотрела в лицо матери. Может, Джун права? Есть вещи, которые трудно выразить словами и трудно вспоминать. А есть вещи, которые трудно осознавать. Но Джун пообещала, если к Элис вернётся голос, Джун найдет ответы. Эллис надела голубые ботиночки и выскользнула из дома в прохладное лиловое утро. Внизу в кабинете Твик сидела, прижав к уху телефонную трубку, хотя разговор давно закончился. Сердце громко билось. Все оказалось даже слишком легко. Номер государственного департамента по усыновлению числился в телефонном справочнике. Она просто сняла трубку, позвонила, Назвалась Джун Харт и сказала, что хочет подать заявку на усыновление своего внука. Оставила почтовый адрес Торнфилда, велев адресовать письмо управляющей, то есть себе, Тамаре Норт. И получила ответ. Бланки пришлют по почте в течение 7 десяти рабочих дней. Дело заняло меньше пяти минут. На том конце повесили трубку. Отвек так и сидела и слушала гудок в ушах. Звук судьбы, приведённый в действие. Звук, который она так и не услышала, когда искала своих детей. Бумажный след Нины и Джонни потерялся. Но каждый год Твик по-прежнему отмечала их дни рождения, сажая новое деревце или куст. В Торнфилде таких росло уже больше 60. На улице солнце грело спина цветочниц, срезавших ветви цветущей мимозы и расставлявших их по ведрам. Кто-то пел старый церковный псалом. Твик начала было подпевать, но передумала. Она уже много лет не переступала порог церкви. Из комнаты Джун не доносилась ни звука. Твик знала, что она не ложилась до раннего утра, пытаясь помириться с внучкой единственным доступным ей способом — с помощью языка цветов. Но вина — странная семечка. Чем глубже его закапываешь, тем упорнее оно пытается прорасти. Если Джун не собиралась рассказывать Элис о братике, Твик была готова это сделать. Но для этого... Ей нужно было сперва самой все разузнать. Она наклонилась вперед, чтобы положить трубку на место, и тут на улице что-то блеснуло, на миг ее ослепив. Твик прищурилась, глядя на источник вспышки. Новый медальон Элис сверкнул на солнце, когда та на цыпочках прокралась мимо цветочниц и юркнула в лес. Твик знала, кто ждал Элис на реке и была не намерена мешать девочке. Она заслужила утешение и покой. Элис бежала по цветочному полю. Хрустела под ногами мертвая зимняя трава, холодный воздух жалил легкие, Мимозы, росшие по краю поля, пылали желтым цветом и распространяли вокруг свой сладкий аромат. Рабочий день цветочниц уже начался, Элли спрыгнулась, чтобы они ее не заметили, пересекла поле на перерез и свернула на лесную тропинку. Медальон подпрыгивал и бился о грудь в такт ее шагам. Мужайся, дерзай, мужайся, дерзай добежав до реки, она остановилась перевести дыхание и залюбовалась потоком зеленой воды, бегущей по камням и корням деревьев. немного постояла на берегу, вспоминая море. оно казалось таким далеким, как будто его никогда и не существовало на самом деле, как будто оно было нереальным, как ее сны. эта мысль была ей ненавистна, что вся ее жизнь у океана и все, что она там любила Теперь превратилась в пожары из ее кошмаров, а Тоби, клавший лапку ей на ногу, когда она читала ему вслух, хотя он ее не слышал, не больше, чем всполох из ее горячечного сна. Или ее мать в своем саду, ее босые ноги и нежные руки — она теперь лишь завиток призрачного дыма. Приходила ли мама на берег этой реки? Стояла ли там, где сейчас стояла Элис, смотрела ли, как вода течет по камням и корням деревьев? Не ее ли имя было одним из тех, что срезали с коры эвкалипта великана? Элис почти чувствовала прикосновение маминой кожи, тепло ее объятий. Она достала из кармана письмо Джун и развернула его. Когда ко мне вернется способность говорить о твоих родителях? Я отвечу на все твои вопросы, обещаю. Возможно, наши голоса вернутся к нам одновременно. Она сложила письмо и убрала в карман. Нахлынули воспоминания об отце, и на лбу выступил пот. Она вспомнила, как он вышел из сарая, и руки его дрожали под весом нового стола, а в глазах читалась надежда. Но как быстро эти глаза становились чернее тучи, как быстро он вспыхивал и злобно топал по дому, швыряя мать об стену, а после бросаясь на Элис. Она зажмурилась, сжала кулачки, прижала их к бокам, сделала глубокий вдох и закричала. Это было так приятно, что она закричала снова, представляя, что река уносит ее голос к самому морю, И тот достигает края океана, где ее мать, нерожденный малыш и Тоби слышат ее зов и, следуя ему, возвращаются домой. Они плывут, плывут к ней, им удается вырваться из ее пламенных снов в безопасное место, где они все вместе будут беречь друг друга. Когда от крика заболело горло, Элис замолчала. Разделась и сбросила ботинки. Боясь испортить медальон с лепестками Свойнсоне, расстегнула его и завернула в одежду. В реке бурлила темно-зеленая вода. Она попробовала воду большим пальцем ноги и задрожала от холода. Немного помедлила и, наконец, набралась храбрости. На счет три она бросилась в реку. Шок от ледяной воды заставил ее вынырнуть, отплевываясь, и оглядевшись, она с изумлением заметила, что выкашливает розовые лепестки цвета красного пламени. Она в замешательстве посмотрела вниз. Еще один лепесток прилип к ее покрытой мурашками кожи. и еще один, и еще. Она взглянула вверх по течению. На берегу сидел Оги и кидал лепестки в воду. Рядом лежало толстое одеяло и рюкзак. Она улыбнулась и обрызгала его. «Привет, Элис». Она помахала ему и вылезла на камни. «Держи». Он протянул ей одеяло и отвернулся. «Я так и думал, что ты сегодня решишь поплавать, несмотря на холод». Ее колотила дрожь, она взяла одеяло и плотно в него завернулась. «С днем рождения», — добавил он. Его сияющая улыбка согревала. Вместе они вернулись туда, где она оставила одежды и ботинки. Оги сел и начал разбирать рюкзак. «А ты знала, что в Болгарии мы дважды празднуем день рождения? Один раз в тот день, когда родились, а второй — в день ангела. Я, правда, не знаю, когда твой день ангела». В общем, по традиции, гости приходят без приглашения, а именинник должен угощать их едой и напитками. Элис нахмурилась. «Но мне никогда не нравилось такое положение дел, поэтому я принес угощение с собой». Тут Элис просияла и села с ним рядом. Оги достал из-за спины узелок в платке из ткани с рисунком из роз и велел Элис развязать его. Внутри оказалась банка варенья огненного цвета и плоский прямоугольник в подарочной обертке. Элис улыбнулась. Оги достал контейнер с хлебом, намазанным маслом, хлебный нож и маленькую старую фляжку. А еще в Болгарии твой день рождения приходится как раз на конец сезона сбора роз. Сезон длится с мая по июнь, и в это время долина рос утопает в цветах всех оттенков. Розы срезают поштучно, раскладывают по ивовым корзинам и отправляют на заводы. Там из них делают варенье, масло, мыло и духи. Элис повертела в руках банку с вареньем. Оно искрилось на холодном свету. Оги открутил крышку фляги и использовал ее вместо стаканчика. А это наш праздничный напиток. Он плеснул в крышку прозрачной жидкости. «Называется ракия». Он протянул ей флягу и поднял крышечку, готовясь произнести тост. «У нас принято говорить на здраве». Элис кивнула и, следуя его примеру, поднесла флягу к губам и сделала глоток. Они оба закашлялись и принялись отплевываться. Элис выплюнула выпитое и несколько раз вытерла язык одеялом. «Ага, гадость страшная, но взрослым нравится». — хрипло проговорил Оги. Элис с отвращением поморщилась и пихнула ему флягу обратно. Он закрутил крышку и рассмеялся. — Открой подарок. Сначала она оторвала уголок, а увидев, что под коричневой бумагой книга, восторженно сорвала остатки обертки. Корешок книги потрескался, страницы пожелтели, и пахла она старой бумагой, как торнфилдский цветочный словарь. Элис провела кончиком пальца, потесненным буквам на обложке. «Решил, что тебе понравится. Одна сказка как раз про девочку из моря, которая потеряла голос». Элис взглянула на Оги. «А потом опять нашла», — добавил он. Повинуясь порыву, Элис наклонилась и чмокнула Оги в щеку, а потом отпрянула и только тогда поняла, что сделала. Рука Оги взлетела и коснулась того места, куда Элис его поцеловала. Желая скорее его отвлечь, Элис потянулась к ботиночку, в которой спрятала медальон, достала его и показала Оги, держа на весу за цепочку. Ого! Он протянул руку и коснулся подвески. Элис открыла крышку медальона. Оги разглядел портрет ее матери. «Это моя мама, Оги. Сказала Элис, осторожно выговаривая каждое слово. Оги выронил медальон и отпрыгнул, точно она его ущипнула. Что? Его лицо застыло в изумлении. Элис, ты заговорила? Ты умеешь говорить, серьезно? Элис прыснула. Она и забыла, как это здорово смеяться. «Она умеет говорить!» Оги встал и забегал вокруг нее кругами. Элис закрыла крышку медальона и надела цепочку через голову. Когда Оги набегался и остановился, он нагнулся и уперся ладонями в колени. «Ну что, устроим праздничный завтрак?» Пытаясь отдышаться, проговорил он. «Да, пожалуйста», — смущенно произнесла она. Она сказала «Да, пожалуйста», — рассмеялся Оги. «Толпа ликует и рукоплещет». Он приложил карту рупор из ладоней и заулюлюкал. «Элис, это лучший день рождения в мире, хотя я даже не именинник». «Спасибо за подарки», — медленно проговорила она, снова привыкая к ощущению слов на языке. Она прижала к груди книгу. «Пожалуйста!» — улыбнулся Оги и открыл банку с вареньем. «Мама сварила эту партию специально для тебя». Он зачерпнул варенье хлебным ножом и толстым слоем намазал на хлеб. «Варенье из роз из нашего сада, которые носят мое имя». «Как это?» — она взяла протянутый бутерброд. «Такой у них цвет» объяснил он и принялся намазывать бутерброд себе. Агниян, название цвета? удивленно спросила Элис. Ее именем тоже назывался цвет, голубой Элис. В том числе, ответил Оги и откусил большой кусок хлеба с вареньем. Эфов нафив овонь! проговорил он с набитым ртом. Что? Оги рассмеялся и проглотил прожеванный кусок. Мое имя Огньян, повторил он. Значит, огонь. О! ответила Элис. К журчанию воды примешивалась песня звонаря. Сквозь кроны пробивался зимний свет. Скажи что-нибудь еще, сказал Оги через некоторое время. Что-нибудь еще? ответила Элис и разрумянилась от счастья, когда он засмеялся. Когда Элис вернулась домой, Джун хлопотала на кухне, присматривая за шипящими сковородками, на которых что-то жарилось в масле. Кэнди и Твик сидели за столом и читали. Гарри устроился у ног Твик. Увидев Элис, он завилял хвостом. Три женщины подняли головы. «С днем рождения!» Проговорила Джун, и взгляд ее упал на медальон на груди Элис. С днем рождения, горошинка! Кэнди закрыла книгу с рецептами. Привет, Элис! С днем рождения! Твик сложила газету. Джун сутулила плечи. Кэнди была бледна. Твик двигалась заторможенно и словно с усилием. Все три пытались улыбаться, но глаза у них были грустные. Никто не сказал ни слова по поводу мокрых волос Элис и ее ног, испачканных в песке. «Я жарю блинчики. Хочешь?» — дрожащим голосом спросила Джун. Элис улыбнулась ей своей самой теплой улыбкой. «С пылу с жару!» — Джун вылила тесто на сковородку. Элис присела на свободный стул. Хочешь шипучки в честь дня рождения? Спросила Твик и отодвинула стул. Элис кивнула. Твик подошла к буфету и достала высокий бокал для шампанского, а проходя мимо Джун, сжала ее плечо. Гарри подошел к Элис и громко плюхнулся у ее ног. Элис наблюдала за женщинами. Плечи Джун всегда немного подрагивали. Глаза у Твик были вечно грустные. Голубые волосы Кэнди, хоть и сияли ярко, не могли скрыть ее печали. Похоже, Элис была не единственной, кому здесь было грустно. И не она одна тосковала по-любимым. Джун подала блинчики со сливочным маслом и сиропом. Твик поставила перед Элис бокал с яблочным соком, разбавленным газированной водой. «Спасибо, Джун. Спасибо, Твик». — сказала Элис. Джун выронила лопатку, испачканную сладким тестом. Твик широко разинула рот. Кенди завизжала. А Гарри не знал, за что взяться, то ли слизывать тесто с пола, то ли бегать кругами, и решил сделать и то, и другое. Женщины накинулись на Элис и заключили ее в тройные объятия. «А ну-ка, повтори, Элис!» «Элис, скажи, малышка Кэнди!» «Нет, Элис, скажи, Твик!» Стоя в середине, Элис смотрела на их лица, окружившие ее со всех сторон, как лепестки сердцевину цветка. И хотя день рождения был у неё, снова заговорив, она им всем сделала подарок. Глядя на суетившихся вокруг женщин, Элис улыбнулась. Голос к ней вернулся. Теперь Джун должна была сдержать обещание и ответить на ее вопросы. «Как тоскует душа, как просит прихода цветочной поры» Эмили Бронте